Прощание с красным флагом. Волков. Одним из главных символических эпизодов, связанных с концом Советского Союза, стал вот этот 25 декабря 1991 года. Над Кремлем опустили советский флаг, и вместо него поднялся флаг России. Как вы к этому событию отнеслись, и где вы в это время были? Евтушенко. Я был там. Стояло огромное количество людей, разных, молча. Никто не торжествовал, но и не рыдал. Вот когда спускали флаг, некоторые заплакали, это правда. Ну, конечно, под этим флагом мы столько лет жили, и я написал стихотворение, в котором попытался сам для себя выяснить, что для меня означал флаг этот «Для моего поколения». А потом я поехал в Америку и прочел перед выступлением эти стихи Альберту Тодду. Он сказал очень сильные стихи. Я говорю, Берт, давай переведем это стихотворение и прочтем сегодня. Мы часто так делали, вместе с ним переводили. Ну, давай попробуем. Потом прочли, вроде получилось, хотя это всегда очень трудно. И вдруг тот мне говорит, Жень, может, все-таки не стоит их читать. Я говорю, почему? У нас многие могут этого не понять. Я понимаю, твои чувства меня тронуло, это стихотворение, но некоторые могут подумать, что ты хочешь возвращения советского флага коммунистической системы и всего, что с этим было связано. «Учти», — говорит, — «у вас была американская антипропаганда, у нас была советская антипропаганда, и это отразилось на многих». Они могут неправильно тебя понять, вообразить, что ты сталинист. Кто знает, как люди будут реагировать? Я говорю, давай все-таки попробуем. Ну, как хочешь, сказал он. И я прочел это стихотворение по-английски. Я только начало прочел по-русски, чтобы услышали, как оно по-русски звучит. И вы знаете, поразительно, как его приняли. Очень вдумчиво. Были такие умные аплодисменты, не бурные, а вот такие думающие. И люди очень внимательно слушали. После этого мы были в гостях у местного миллионера, бывшего лесоруба, как мне рассказали, self-might man человека, который сам себя сделал. И я заметил, что он тоже очень внимательно слушал это стихотворение и даже аплодировал, я бы сказал, задумчиво, а потом неожиданно попросил прочесть еще раз. «На меня оно произвело сильное впечатление», — сказал мне. Я говорю, «А вы что, были когда-то в молодости коммунистом-идеалистом? Таких же много было в Америке во времена Великой депрессии». Он сказал, «Нет, я никогда не был коммунистом». И вообще ни в какой партии не был. Я старался сторониться политики. И я прочел еще раз. У него глаза на мокром месте были. Я спросил его, а почему вас это стихотворение так задевает, если вы никогда не были коммунистом и никогда не сочувствовали коммунистам? Он сказал, мистер Евтушенко, вы немножко недооцениваете этого стихотворения. Оно шире, чем просто стихотворение о красном флаге, ведь это стихи о неосуществленной мечте. И когда многие люди вам аплодировали сегодня, они, может быть, неосознанно или полуосознанно чувствовали это. Просто они не могли проанализировать до конца, почему это их задевает. Ведь у нас тоже была великая американская мечта, но, если говорить по-честному, Разве когда-нибудь какая-нибудь мечта полностью осуществлялась после стольких революций, после стольких событий? Наверное, никогда. Вот вы помните победу во Второй мировой войне. Я говорю, конечно. У нас была знаменитая фотография, где целуется моряк, Волков, американские и советские солдаты на Эльбе, Евтушенко, нет-нет, Другая знаменитая фотография, где целуется моряк с женщиной на площади в Нью-Йорке на Таймс-сквер после окончания Второй мировой войны. И он говорит, «Ведь тогда казалось, что будет совершенно другая жизнь. А потом была холодная война. И с вами тоже такое произошло, наверное. Я говорю, да, я был в День Победы на Красной площади». Помню, как выносили на руках американцев из Кремля, где шел банкет. Нам тоже тогда казалось, что все волшебно изменится. И он заключил. У нас была американская мечта. Но разве она свершилась в полной мере, как думали основатели нашей демократии? И потому частично можно понять и вашу боль. Вот почему это стихотворение задевает... И будет задевать американцев. Я был поражен. Вот это стихотворение «Прощание с красным флагом». Прощай наш красный флаг. С Кремля ты сполз не так, Как поднимался ты, Пробита, гордо, ловко, Под наши так растак, На тлеющий рейхстаг. Хотя шла и тогда Вокруг древка мухлёвка «Прощай, наш красный флаг! Ты был нам брат и враг, Ты был дружком в окопе, Надеждой всей Европе, Но красной ширмой Ты загородил гулаг И стольких бедолаг В тюремной драной робе». Прощай, наш красный флаг. Ты отдохни, приляг, А мы помянем всех, Кто из могил не встанут. Обманутых ты вел на бойню, На помол, но и тебя помянут. Ты был и сам обманут. Прощай, наш красный флаг. Ты не принес нам благ, Ты с кровью... И тебя мы с кровью отдираем. Вот почему сейчас Не выдрать слез из глаз, Так зверски по зрачкам Хлестнул ты алым краем. Прощай наш красный флаг! К свободе первый шаг Мы сделали в сердцах По собственному флагу И по самим себе. Растоптанным в борьбе. Не растоптать бы вновь очкари живагу Прощай, наш красный флаг. Смотри, наш триколор, Чтоб шулера взамен тобой не мухлянули. Неужто и тебе такой же приговор Чужие свои шелк выжравшие пули? Прощай, наш красный флаг. С наивных детских лет играли в красных, Мы и белых больно били. Мы родились в стране, которой больше нет, Но в Атлантиде той. Мы были, мы любили. Лежит наш красный флаг В Измайлова в растяг. За доллары его толкают на удачу, Я зимнего не брал, не штурмовал Рейхстаг. Я не коммуняк но глажу флаг и плачу. Вот потому, наверное, многие люди там на Красной площади стояли и плакали. Волков. Евгений Александрович, вы, конечно, знаете, что президент Путин сказал о крушении Советского Союза что это была одна из крупнейших, или он даже выразился, крупнейшая геополитическая катастрофа XX века. А ваше отношение к этому какое? Евтушенко. Конечно, тогда Вавилонская башня рухнула. Я был в то время депутатом от города Харькова и принадлежал к тем, кто считал, что нам нужно было отделить вопрос прибалтийских республик, поскольку они были аннексированы. Вынести его, так сказать, за скобки, просто вернуть им независимость. И даже мы говорили Михаилу Сергеевичу, что он должен был бы туда приехать и поздравить их с независимостью, чтобы потом, расширяя демократию, давая нашим людям больше возможностей и защищая права человека, постепенно соединяться с Европой. С цивилизованной Европой. Волков То есть вы считаете, что и республики Закавказья могли остаться в составе Советского Союза, сконструированного на какой-то новой основе и среднеазиатские? Евтушенко, да, мне так казалось. Михаил Сергеевич был хорошим человеком, но когда он поехал туда, в Прибалтику, его окружили в основном коммунисты. Они отделили его от народов Прибалтийских республик и, к сожалению, убедили его... Они показались ему народом прибалтийским, и мы не смогли избегнуть таких ужасных вещей, которые произошли в Вильнюсе. Волков, в Тбилиси, Сумгаите. Евтушенко, по-другому могло все, может быть, развиваться, но опять говорю, что у истории нет сослагательного наклонения, все это было». Помню, я был в Киеве, присутствовал на заседании Рады, где чуть не дрались уже депутаты, и я почувствовал, как трещит наша Вавилонская башня. Я не спал всю ночь и написал одно из лучших своих стихотворений «Дай Бог», которое стало песней. Музыку замечательную написал Раймонд Паулс. И до сих пор эта песня живет. Я понял, что разрыв с Украиной будет трагедией для множества семей. Так оно и случилось, потому что многие проснулись за границей. Вот что произошло, когда в Беловежской пуще все это было решено. Ведь тогда был проведен референдум, если вы помните, относительно того, оставаться ли в Советском Союзе. Надо было, мне кажется, оставаться. Волков, по результатам референдума, как мы помним, большинство предпочло бы сохранить Советский Союз. Евтушенко. Совершенно верно. То, что было сделано в Беловежской пуще, было ошибкой, я думаю. К сожалению, Борис Николаевич Ельцин в тот момент повел себя весьма эгоистически. Он сам не понимал, что делает. Он вернулся и спал, как огурчик. Я помню, как он вернулся оттуда. Да все будет прекрасно. А как же валюта? Будет та же самая валюта у всех. И вдруг все приняло совершенно другой характер. Советский Союз начал неумолимо разваливаться. Почему? Потому что Ельцин хотел отделаться от Горбачева. Он думал только об одном — отделаться от Горбачева, и до сих пор эта проблема окончательно не решена. Волков, как вы помните, одна из идей Солженицына, которая в тот момент казалась многим чрезвычайно еретической, была следующая, Россия должна сохраниться в союзе с Украиной и Белоруссией и северными областями Казахстана. А все остальные пусть отделяются, считал Солженицын, которого почему-то обвиняли в монархизме, в стремлении воссоздать Великую Российскую империю и еще в каких-то невообразимых грехах. Но на тот момент это была, напротив, радикально демократическая идея гораздо более демократической, чем позиции того же Горбачева. Но Горбачев даже рассматривать не стал подобную возможность усеченной державы. А в итоге, как мы знаем, Россия осталась одна. Сейчас мы наблюдаем за начальными попытками реконституции, как сейчас говорят, восстановления какого-то союза смежных государств. И опять-таки, как вы знаете, К самой этой и в самих республиках, бывших и в Европе, относятся чрезвычайно амбивалентно, потому что многие видят за этим попытку восстановить империю в том или ином виде, советскую империю. А как вы считаете? Евтушенко. У нас, конечно, есть люди, у которых эти имперские тенденции в головах. Я просто бы хотел чтобы между нашими народами существовали связи, исторически сложившиеся, которые жалко терять. Волков, но они на глазах исчезают, эти связи. В Тбилиси молодежь с гораздо большей охотой и рвением изучает английский, нежели русский. То же самое происходит в Прибалтике, то есть на глазах вымывается и вымывается с невероятной быстротой весь, накопленный за многие десятилетия, культурно-исторический опыт, который казался неотъемлемой частью всего этого пространства. Евтушенко, да, у нас было общее культурное пространство. Если говорить о литературе, вспомним, Расул Гамзатов принадлежал к маленькому народу дагестанскому, но его книги издавались миллионными тиражами. Он был одним из самых любимых поэтов не просто России, а всего Советского Союза. Или Чабуа джеби классик грузинской литературы, или на дар Думбадзе. Это были общесоветские писатели, которых читали везде. Латышских писателей переводили на якутский язык и наоборот. У нас было огромное культурное пространство, и оно разрушилось. А ведь эти культурные связи уходили во времена еще и Пушкина и Грибоедова. Пастернак очень здорово когда-то написал... Страны не знали в Петербурге, И, злясь, как на сноху свекровь, Жалели сына в глупой бурке За чертову его любовь. Она вселяла гнев в отчизне, Как ревность в матери, Но тут овладевали ей, Как жизнью или как женщину берут. Стихотворение о Грузии «Волны», 1931 год. Даже во времена имперского завоевательства происходили разные процессы, и семейные и брачные узы завязывались между крупнейшими аристократическими семьями, и действительно братские отношения были. Вспомним, как русская интеллигенция, Брюлов и другие устроила аукцион, Волков, когда выкупали крепостного Тараса Шевченко, Евтушенко, и это общее культурное пространство работало на всех. Например, в Грузии был журнал, адекватный новому миру Мнатоби. 50 тысяч подписчиков у него было, а теперь, по-моему, 5 тысяч издается. Сейчас во многих республиках писатели не могут жить на свои гонорары, а когда их переводили, они получали за это вполне приличное вознаграждение. А театры? А грузинский кинематограф? Я не могу квалифицировать отношения между нашими республиками как колониализм только русский. Я помню, когда Абуладзе сделал свою замечательную картину «Покаяние», как мы пробивали ее в Москве. И когда я возил в Грузии свой фильм «Похороны Сталина», мне тоже говорили, что взволнуются грузины, они прекрасно приняли этот фильм. надар Думбадзе открывал показ «Похорон Сталина». Я помню, как грузинского поэта Мухрана Мочевариани Снимали с должности, а я перевел его стихи и напечатал их в «Правде». Мы помогали друг другу, у нас был общий враг, цензура, бюрократия. Мы дружили с латышскими и литовскими поэтами, очень хорошими, Юстиносом Марцинкявичусом и другими. Это были поэты не только своих республик, своих маленьких языков, а поэты большого культурного пространства. Это был уникальный культурный опыт». Мне жалко, что это все пропало. Может быть, это было невозможно просто исторически, кто знает, но я жалею, что Советскому Союзу мы сами не дали шанса превратиться в нечто другое, в другое политическое образование. Я считаю, что можно, не возвращаясь к имперским взаимоотношениям, это и не нужно, и не получится, но вернуться, возродить общее культурное пространство – Мы столько вместе всего испытали. Товарищ Сталин был большим интернационалистом, когда сажал. Замечательные грузинские поэты погибали. Тот же Чебуа Амираджиби, Волков Тициан Табидзе, Паула Яшвили. Евтушенко, вот как украинские националисты говорят о голодоморе, а что, у нас голода, что ли, не было в России? У нас был общий враг. Бюрократия сталинского типа, которая искажала само понятие «дружба народов», но она, тем не менее, существовала, эта дружба. Это разве был не искренний фильм про грузина, который воевал? Волков, да-да, отец солдата, Серго Закариадзе в главной роли. Евтушенко, замечательный Серго Закариадзе. И картины, которые были сделаны во многих республиках, становились общими, советскими. Их смотрели везде. И просто жалко, что столько хорошего было потеряно. Хотя что-то мы пытаемся сейчас возродить, потому что не можем не чувствовать себя родными людьми. Волков. Это очень сложная проблема. Я вырос в Риге с детства знал латышский язык. Учился в латышском классе, в латышской школе и, кстати, с похвальной грамотой окончил. Я хорошо знал настроение латышской интеллигенции – Элиты культурной Латвии. Уже тогда, в 1960-е в начале 1970-х годов, о русских иначе как русские оккупанты не говорили. Говорили и похлеще, русские свиньи, и настроения были очень в этом смысле радикальные, поэтому для меня все последующее развитие событий было совсем не сюрпризом. Сейчас, когда я разговариваю со своими латышскими друзьями, я вижу как бы... Две тенденции. Одна представлена Раймондом Паулсом, с которым я в одной музыкальной школе учился в Риге. Я поступал туда, а он ее оканчивал. Паулс как раз говорит, и совершенно этого не стесняется, что с распадом Советского Союза были нарушены очень многие культурные связи, то есть именно о том, о чем говорите вы. А с другой стороны, я знаю латышских художников и композиторов, которые до сих пор о советском иначе, как о периоде русской оккупации, не говорят. Их мечта — избавиться от этого наследия и перейти на совершенно иные европейско-атлантические рельсы. Что из этого получится, никто не знает, и даже они не знают, но они этого хотят. Евтушенко и одновременно тот же Раймонд Паулс написал недавно «Пятнадцать песен с моими словами». Это же целый мир, пятнадцать новых песен. И мы устроили огромный вечер моей поэзии на его музыку, я читал свои стихи, и зал был наполовину латышский, наполовину русский, битком набитый зал. Люди аплодировали, меня обнимали. Волков, может быть, решающим аргументом в итоге станут даже не собственно культурные моменты в строгом смысле этого слова, а нечто более широкое, что включает в себя и элементы культуры, и элементы, как ни странно, коммерции. Скажем, наилучшими клиентами-туристами в современной Латвии в Юрмале считаются сейчас русские. Русские туристы меньше всех торгуются, больше всех оставляют чаевых, с ними удобнее всего иметь дело, и поэтому владельцы небольших бизнесов Кафе, ресторанчиков курортных, обслуживающий персонал в срочном порядке, даже те из них, кто уже подзабыл, опять учат русский язык. И с величайшей готовностью ожидают туристов из России. Может быть, с этой стороны наступит и какая-то новая интеграция культурная. Евтушенко. Да, но, помимо всего прочего, существует искусство. Искусство само по себе, в котором есть... Нечто объединяющее. Я все-таки не хотел бы ставить знак равенства между культурой и коммерцией. Волков. Но если у того же Раймонда Паулса распродается большой зал в России, это как-то влияет на его отношение ко всему культурному процессу, не так ли? Евтушенко. Потому что его любят. Его музыка обнимает людей, объединяет их. И моя поэзия, простите, такая же. И не все люди забывают, какие стихи я писал и тогда, и сейчас. Они знают, что я остался тем же самым человеком. Я тот же самый Женя Евтушенко, который никогда не призывал оккупировать кого-нибудь или что-нибудь в этом дело. Искусство может играть огромную роль в объединении человечества. Я, например, безумно тоскую по Грузии. Безумно тоскую. Я столько их переводил, всех переводил, со столькими грузинами и дружил, и дружу сейчас. Любой культурный грузин знает вот эти стихи о Грузии, нам слезы вытирая, ты русской музы колыбель вторая. Про Грузию забыв неосторожно, поэтам быть в России невозможно. Они перепечатываются во всех моих книгах, но, поверьте, есть люди, которые помнят эти стихи и в Грузии. Вы правы, к сожалению, во многом, но русский язык не везде теряет силу. Он же открывал огромные меры литературы. Грузинскую поэзию переводили лучшие поэты России, и Пастернак, и Антокольский. У Межерова потрясающие переводы были, и Вознесенский их переводил, Волков Заболоцкий, и Евтушенко, конечно, да и Белла переводила столько. «У меня есть друзья и абхазы, и грузины». Во время чудовищной бессмысленной вражды Абхазско-Грузинской войны, и ведь ее с двух сторон поджигали, у меня убили крестного отца моего мальчика, Джумбера Беташвили, которому я посвятил стихи. Беташвили Джумбер Сергеевич, 1939-1993 годы, грузинский актер, снялся в фильме «Евтушенко. Детский сад». И я считаю, что с обеих сторон, и с третьей стороны, американской и с нашей стороны, было сделано что-то неправильно. Потому что большие нации не должны ссорить маленькие нации, они должны их мирить. Мирить! Если они называют себя миротворцами, то нужно этим и заниматься, а не тянуть в свою сторону и ссорить людей. И я думаю, что процессы культурного воссоединения все равно будут продолжаться. Геополитика будет сложным путем идти, а все-таки совершенно неестественное разъединение людей будет постепенно возвращаться в свое естественное русло. И через культуру это будет. Волков. Евгений Александрович, как вы считаете, в наше время мы... Увидим разрешение двух проблем, одну между Грузией, Осетией и Абхазией, и другую – Нагорный Карабах. Горячий вопрос между Азербайджаном и Арменией. Мы увидим существенный прогресс или уже не увидим? Евтушенко. Если бы Америка и Россия поставили целью своей, если бы одновременно договорились содействовать этому, то это могло бы получиться». Это должны понять и американцы, и наше правительство. Нельзя допустить, чтобы Кавказ превращался в яблоко раздора. Посмотрите, что в Дагестане творится. У нас сейчас, слава богу, нет холодной войны, но у нас, как говорится, cold peace, холодный мир, холодноватый. И нельзя забывать про маленькую немецкую речушку Эльбу, где наши солдаты и русские, и американцы показали всему миру, что если они плечом к плечу возьмутся за что-то, то у них все получится. А сколько у нас общих врагов? Терроризм, голод. Посмотрите, какая сейчас угрожающая ситуация в той же Греции. Мы сейчас должны искать какие-то новые подходы. Так что да, прощай наш красный флаг. Я Принадлежу к тем людям, у которых, может быть, идеалистический взгляд. Я очень переживал распад Советского Союза, очень переживал. Я родился в Советском Союзе, это моя родина. Я считал, что все можно было бы сделать по-другому. Союз можно было спасти. Не тот, который был, но давая людям больше свободы. И личной, и общественной. Волков, перефразируя Аркадия Беленкова, сдача и гибель советского идеалиста беленков аркадий викторович тысяча девятьсот года про и литраттур более десяти лет провел в лагере после реабилитации преподавал в лит в тысяча году за опубликованный в журнале байкал главы из книги о юрии олеше сда и гибель советского интеллигента подвергся жестокой критике уехал на запад преподавал в нескольких университетах США. Грустно. Все это грустно. Ельцин. Евтушенко. Ельцин стал себя окружать не теми людьми. Я был первым человеком, который выступил с осуждением его решения о введении войск в Чечню. Можно было договориться потому что Дудаев хотел сначала с ельциным поговорить, и помешали этому только ельцинские капризность самодурства. Я убежден, что Дудаев хотел найти примирение. Все-таки он был советский генерал. Волков. По-моему, даже награжден орденом боевого красного знамени. Евтушенко. Да, конечно. И коммунисты, и все что угодно. Я знаю очень хорошо Кавказ. Я сразу понял, что это будет очень долгое кровопролитие. Волков. Вы тогда отказались принять Орден Дружбы Народов от Ельцина? Евтушенко, не потому, что я хотел оскорбить лично Ельцина, нет. Но за несколько дней до вручения я узнал, что в Чечне начинаются военные действия. Я понял, что это приведет к страшному кровопролитию. Я знал и о том, что генерал Дудаев хотел приехать в Москву, первое, что он сделал, когда его выбрали президентом, а ему отказали. Такие вещи нужно было решать по-кавказски. Постелить ковер, встретить человека и говорить с ним. Так должна делаться политика. И я, зная Кавказ, кавказские обычаи, понял, что это превратится в бойню, которая затянется. Волков. А какова вообще ваша оценка роли Ельцина, его фигуры? Евтушенко. — Я. Он допустил невероятную коррупцию. Не знаю, с кого это началось, но при Горбачеве я не видел такой коррупции. Ельцин был просто лишен элементарной человеческой культуры. Вот и все. Волков. Он был решительным политиком. Это разве не свойство настоящего лидера? Я думаю, что именно поэтому Горбачев ему проиграл тогда в соревновании за власть. Один был более решительным, другой менее. Нет? Евтушенко. Мне... Ельцин нравился один день. Волков, когда он влез на танк, 19 августа 1991 года? Евтушенко, в этот день я пришел к нему. Я пришел, этого было достаточно. Волков, вы ведь читали с балкона Белого дома свое стихотворение тогда. Евтушенко, да. И как я назвал его самое мое лучшее плохое стихотворение? внизу было наверное Больше ста тысяч человек. Я хотел просто прочесть стихи Пушкина «Товарищ Верь, взойдет она». И в это время депутаты Гдлян и Иванов решили эти стихи вместе исполнить. И тогда я понял, что нужно что-то другое. И быстро нацарапал это стихотворение «19 августа». Волков, народ, небось, взревел, когда вы прочли. евтушенко конечно, аплодировали. Просто рады были, что я стоял со всеми вместе. Я никогда еще столько хороших людей не видел. Сколько там было матерей с колясками, женщин, которые, может быть, и решили все. Ведь они пришли, потому что уже устали стоять в очередях лучшие годы своей жизни. Они победили только тем, что пришли и создали вокруг Белого дома кольцо. А Ельцин забыл о том, как люди эти спасли его. Забыл. Вот что мне в нем не нравится. И когда я это почувствовал, то понял, незачем мне входить в это правительство. Я думаю, что я был в политике в правильное время. Когда в 1989-м я пришел в парламент, это был колоссальный опыт для меня. И я счастлив, что до сих пор не стесняюсь приезжать в Харьков, и что меня ждут там. Потому что многие бывшие депутаты избегают просто и больше не показываются своим избирателям, а я ни в чем перед ними не провинился. А тут мне было с самого начала просто стыдно. И все-таки я хочу сказать, Ельцин в тот момент, когда он залез на этот броневик, на этот танк, Волков, это был жест лидера, да, будущего царя. Евтушенко, было бы хуже, если бы путчисты пришли к власти. У них были уже на депортацию в списке Могла развязаться гражданская война. Ни к чему хорошему это бы не привело». И Ельцин, я считаю, пусть один лишь день, все-таки был национальным лидером. Волков. Один день Бориса Николаевича. Евтушенко. Да. Один день я его любил. Я был рядом с ним в этот день. Я помню разговор, который у меня с ним произошел. Он мне сказал, слушай, товарищ Евтушенко, спасибо тебе, что ты с нами сегодня. А потом говорит Ты извини за это партийное слово, товарищ, я же все-таки из партийных, видишь, как вырвалось. Я говорю, Борис Николаевич, ну какое же это партийное слово? Оно еще до Пушкина было. Это старое русское слово еще Пушкин писал. Товарищ, верь, взойдет, о, это я знаю. Я никогда не забуду, как он радостно сказал, о, это я знаю. Это было в тот день первый когда он полез на этот самый, как я называю его, броневик. Волков. Ленинский броневик и ельцинский танк. Евтушенко. А вы знаете, что он сказал солдату? Я был рядом, я слышал. Ну что, ты не будешь стрелять в своего президента? И тот сказал, да нет, нет, нет, нет, нет. От ужаса он вообще обалдел, солдатик этот веснущий ты из башенки торчащей. Вот мне в этот день Ельцин нравился. Еще у меня от этого дня остался любопытный автограф Руслана Хасбулатова Евгению Александровичу Евтушенко «Сувением», подписано на его книжке. Он пропустил буквы в слове «уважением», и это показывает, что происходило в тот момент с ним. Волков «А вы были в Москве, когда Ельцин дал приказ стрелять по парламенту?» «Четвертого октября 1993 года. Я следил за этим из Нью-Йорка, сидел до утра у телевизора, смотрел прямую трансляцию». евтушенко «Да, я был в Москве, там было ужасно. Еще слава богу, что доктор Долецкий остановил сторонников Ельцина от другого, ведь хотели перекрыть канализацию в Белом доме». Долецкий Станислав Яковлевич, 1919-1994 годы, детский хирург, писатель, академик Академии медицинских наук СССР. Волков, чтобы выкурить мятежников таким образом? Евтушенко, вы представляете, что могло случиться, если перекрыли канализацию? Могла и эпидемия случиться. Нет, это все уже было мне глубоко чуждо, Я написал об этом в своей поэме «Тринадцать». Волков, письмо деятелей культуры в поддержку расстрела Белого дома, письмо сорока двух, которые подписали и Акуджава и Ахмадулина вы не подписывали. Но как же вроде бы не некровожадная Белла Ахатовна решилась на такой шаг? Евтушенко, уговорили, не поняла, уговорили. Волков и Булат Шалвович, ведь после Великой Отечественной войны он стал пацифистом. Как же он? Евтушенко. Он жалел. Он жалел об этом. Это он мне сам говорил. Но все это было потом. А в тот день, 19 августа 1991 года, Ельцин был герой. Герой одного дня. Несостоявшийся министр культуры. Евтушенко. Я никогда себя не считал профессиональным политиком и не рвался во власть. Когда мне предложили при Ельце не стать министром культуры, я отказался, я покинул поле. Волков. Лично я об этом всегда жалел. А скажите, Евгений Исаныч, кто персонально предложил вам пост министра культуры? Евтушенко. Мне предложила эта группа депутатов». Позвонил от их имени ленинградский актер Олег Басилашвили, очень уважаемый мной человек, и сказал, что они готовы выдвинуть мою кандидатуру на этот пост и уверены, что получат поддержку. Я сказал, что это не моя профессия. Я это понял, вот и все. Это не моя профессия. Волков, а вам не кажется, Евгений Александрович, что в тот период... Многие от вас именно этого и ожидали. Уверены были, что вы как раз тот человек, который должен был бы заняться культурой. Евтушенко. Нет, это уже было во времена Ельцина. И, повторяю, мне многое сразу не понравилось из того, что он начал делать. Я отказался и не жалею об этом. Россия в ретро и перспективе. Волков. Я прочел у вас любопытные строчки. Вот, у Ельцина есть решающий для его окончательной исторической репутации шанс создать прецедент плавного перехода власти из рук в руки. Если он выполнит свое обещание и станет первым правителем России, добровольно передавшим скипетр в руки выбранного народом преемника, возможно, вся история России с этого момента изменится». Но чьи это будут руки? Неважно, чьи, лишь бы они были чистые. Это что, просто такое любопытное размышление поэта над возможными историческими вариантами? Евтушенко, да, но я бы сказал, что история не сказала своего последнего слова, не дала последнего ответа. И очень бы хотелось, чтобы он был положительным». Да, рука должна быть и сильной, и чистой. Одновременно, чтоб это было. Вот только это не всегда получается. Вот, скажем, у Петра первого рука была, Волков, по локоть в крови. Евтушенко, да, но не всегда же. Она была и по локоть в стружках, правда? Волков, да, это еще один вечный и трагический российский парадокс. Евтушенко. В золотых стружках была. Петр был вдохновенный человек, очень талантливый. А с чего начал? Рубить головы стрельцам. Сколько ему было? Лет шестнадцать-семнадцать тогда. Все-таки это отразилось на нем. Волков. Предполагается, что он участвовал в пытках, которым подвергался его собственный сын, Историки склоняются к тому, что пытки были и, конечно, не могли совершаться помимо воли Петра. Алексей все-таки царский сын, так что это на самом деле страшноватый сюжет. И для меня он очень важен в итоговой оценке Петра как личности. У меня, помню, был на эту тему разговор с Шостаковичем. Его это очень тревожило. Евтушенко. А вот мне очень нравится Петр Плотник, Петр Созидатель. А там, где это переходило к топору и к дыбе, тут уж он перестает быть моим героем. Но я думаю, что так было со многими правителями в истории человечества. Волков. Однако многие нации приходят все-таки к консенсусу какому-то. Вот как Франция пришла к консенсусу в отношении Наполеона — у которого тоже руки по в крови и, может, даже еще повыше. Но согласилась же Франция, что это их национальный герой и что он, может быть, величайший француз. Правда? Евтушенко. В моем фильме «Детский сад» есть крошечный эпизод. Эвакуация поезд, сидит буфетчица, обхватив ногами большую люстру и разные причиндалы – которые она захватила, и среди них статуэтка Наполеона, которая падает при движении поезда. И еще, это просто случайно вышло, даже без всякого второго смысла, попалась мне базарная картинка на станции «Зима» в каком-то доме. Я попросил ее для съемки. Наполеон в санях, удирающий из России. Так вы представляете, что на пресс-конференции «Полеон» По поводу моего фильма «Детский сад» все французские корреспонденты сконцентрировались на том, что я имел в виду, когда дважды показывал Наполеона. Они обиделись. Обиделись! Хотя, может, и приписали Наполеону слова, которые он сказал, «Этот овраг, надеюсь, мои доблестные кирасиры заполнят собой, и потом по ним пройдут другие». Может, это придумали? А если это правда, это чудовищно. Но я в это не верю. Волков. Однако то, что это был человек, не склонный беречь ни своих солдат, ни тем более солдат противника, это ясно. И он же ввел очень по тому времени прогрессивные реформы во Франции, ставшие образцом для всей Европы. Евтушенко. Евтушенко. Ну, знаете, в «Сталинской Конституции», написанной, кстати, радыком а не сталиным тоже было много хорошего. Красиво было написано, только вот она не выполнялась. У нас вообще есть много неплохих законов, которые совсем не выполняются. Волков. «Ну, Россия — это страна, в которой, если бы законы выполнялись, то жизнь была бы совсем невыносимой». Все построено на том, что закон, когда он предлагается, уже как бы подразумевает невыполнение. И тогда жизнь становится возможной. Евтушенко. Это правда. Это правда, ничего не скажешь. И потом, очень уж Россия большая. Она как динозавр. Пока закон доходит от головы до хвоста, он, закон, претерпевает большие изменения. Я это чувствую «Каждый раз, когда езжу по России, а я много раз пересекал всю Россию до Владивостока или даже до Чукотки, до Камчатки, я всегда это чувствовал, но все-таки нет у меня ощущения, что какие-то подвижки, которые были сделаны и Хрущевым, и потом Горбачевым, и даже ельцинские шаги, и даже то, что происходит в последнее время, что все это зря». При том, что мы жалуемся на одно, на другое, на третье, с ошибками, с тем, что нам не может нравиться и быть по душе, все равно происходят какие-то и хорошие изменения. Что-то меняется все-таки. Волков. В России удивительным образом, неочевидным образом, до сих пор ни народ, ни руководящая элита никак не могут решить одного фундаментального вопроса, который на самом деле имеет решающее значение. Куда же Россия собирается идти и в какую сторону она собирается, как тот двуликий Янус, поворачивать свое истинное лицо? Она хочет быть лицом к Европе или она хочет смотреть на Азию? И об этот вопрос спотыкается один идеологический проект России за другим. Евтушенко. Так кем ты хочешь быть, Россия? Востоком Ксеркса или Христа? Правда? Вот этот Соловьевский вопрос. Перефразированные строки стихотворения Владимира Соловьева «Экс ориент люкс» «С востока свет» О, Русь, в предвидении высоком Ты мыслью гордой занята «Катим же хочешь быть Востоком, Востоком Ксеркса иль Христа?» «Волков, вы его, конечно, немного переиначили», — получился Владимир Соловьев в редакции Евтушенко. «Но от разрешения этого вопроса, который Тютчев сформулировал еще до Соловьева, очень многое зависит бесспорно. Выбор окончательный не сделан до сих пор». И, боюсь, мы с вами этого выбора не дождемся. Маша! Евтушенко, какое счастье, что у меня есть Маша. Правда. Волков, она замечательная женщина. Вот я смотрел, как она помогает вам при съемках нашего фильма и как вы на это реагируете. Она вас понимает с полуслова и даже с полузвука, по-моему. Евтушенко... Но мы с ней спорим дико. Я обожаю детство и в людях Горького. Лежу в постели, рядом с ней читаю вслух и реву, а она смеется надо мной. И Маяковского она не любит. Другое поколение, тридцать лет разницы. Волков, я тоже хотел возразить Маше, когда она сказала, у Акуджавы нет плохих стихов да куджава вообще средний поэт он потрясающий великий не знаю как назвать этот жанр бард не русское слово создатель песен такого никогда не было в русской культурной истории и уже не знаю когда будет но стихи читать их по моему неудобство одно спасает то что слышишь в уме музыку голос евтушенко а слушать хорошо нет он прелестный Прелестный. Волков, я вот сейчас подумал, обыкновенно мужчины стремятся к одному типу женскому, а ваши жены все разные, не похожи друг на друга. Евтушенко, но все они очень уважают Машу. Это для меня очень важно. Они к ней с огромным уважением относятся. Ни одна из них никогда не сказала ни одного плохого словечка о Маше. Она... Единственная, кто выдержал меня столько — 25 лет. Я увидел Машу, когда она пришла в Петрозаводске на мое выступление на местном ТВ. Мне тогда было плохо, и Марат Тарасов, мой друг, народный поэт Карелии, литинститутский еще мой товарищ, пригласил меня в Карелию. И я с ним нырнул туда, в Карелию. И вот я выступал в телестудии... Аудитория небольшая была, человек с собралось, подписывал книжки свои и обратил внимание на одну руку. Рука какая-то была мраморная. Поднял глаза, и лицо тоже мне очень понравилось. Я спросил, как вас зовут. «А зачем вам это?» «Как, говорю, зачем? Вы же у меня просите автограф». «А это не моя книжка, я вообще не ваша поклонница». «У меня мама ваши стихи любит, она меня послала. Я люблю Акуджаву больше. Простите меня, но я больше люблю Акуджаву». Конечно, меня немножко это задело, хотя Булат мой товарищ и друг, но все-таки... После выступления мы с Маратом уезжали с телестудии и увидели ее. Она шла очень быстро, спеша куда-то. Я сказал, «Хотите, мы вас подвезем?» Я не знал, как ее зовут даже. — Нет, — говорит, — я опаздываю, извините, Евгений Александрович, мне не до вас сейчас. Я работаю гидом, меня группа ждет, я еду в Кижи. Волков. — Но вы, конечно же, не сдались. Евтушенко. Я позвонил в туркомпанию, она единственная в Петрозаводске была. Подошла Маша, но только другая. Она была потрясена, когда я сказал, что это Евтушенко звонит, но очень разочарована, что я не ее искал. Я объяснил... Узнал фамилию Новикова, и мне с большой неохотой, но дали телефон. Я позвонил, подошла ее бабушка. Что-то я не понимаю. Как это вы нам звоните и одновременно по телевидению разговариваете? Меня ж на ТВ записали, а она как-то не врубилась, старушка. Потом позвала Машу. И, вы знаете, я сразу испытал к ней такое чувство доверия. Я тогда делал все, чтобы не разводиться с джан Я еще не знал, что там был замешан другой человек. «Хорошо, женщина из английского посольства, которая с Джан дружила, сказала мне, «Жень, не будьте слепым. Это может быть жестоко с моей стороны, но я хочу, чтобы вы просто не тратили свои нервы. У нее есть человек, который оказался с ней тогда, когда вас не было рядом. Простите. Этот человек потом уехал с ней, у них ребенок родился». Короче говоря, я Маше все рассказал. Мы зашли в маленький ресторан, в бывший каземат. Там была такая комнатка только на двоих, где можно было спокойно поговорить. Это было самое дорогое местечко в городе. И я ей рассказал, что остался у разбитого корыта, что должен уезжать в Испанию, а меня никто не провожает, не встретит. Говорю, «Вы мне так нравитесь, я испытываю к вам какое-то чувство доверия. Посоветуйте, что мне делать сейчас». «Как мне спастись?» И она мне сказала, «Вам нужно все сделать, чтобы спасти ваш брак, потому что потому что если вы не сделаете этого, вы про любую женщину, на которой женитесь, будете думать, что это она виновата в расставании с Джан, что у вас еще был шанс, а вы его не использовали, и вы никогда не будете любить эту женщину». Ведь какую мудрую вещь сказала Я так и поступил. Пол Уинтер, знаменитый джазмен, американский мой друг, ездил к Джан, и другие мои друзья ездили, пытались Джан уговорить не разводиться со мной. И я сказал Маше все, сделал, что мог, ничего не получилось. Сейчас вот уезжаю в Испанию, и меня опять никто не будет провожать, никто не будет встречать. Ну, хорошо, если хотите, я поеду вас проводить. Мы приехали в Москву, нас встретили двое моих друзей, Юра Нехорошев, главный евтушенко вет и лёша Черняков, мой бывший одноклассник, один из немногих остался. Этот сразу сказал, вот это жена, жена. А Юра сказал, надо ее свести туда, где ты когда-то вылез из окна Межерова и прошелся с чаркой водки по карнизу девятого этажа, чтоб она поняла, что ты за тип. И мы поехали на солянку, показали ей это окно, и они ей описали, как я тут когда-то гусарил. Мне было тогда лет семнадцать или восемнадцать. — Это меня не пугает, я еще хуже была, — сказала Маша. А когда она приехала в Переделкино, один писатель, увидев ее в первый раз, ей сказал — «Маша, а вы знаете, что Женя или полковник, или генерал КГБ наверняка? Вас это не пугает?» «Меня просто разочаровывает, что он не маршал», — она ответила. «Вот молодец, да? Нашлась. Она об этом мне рассказала лет через двенадцать только, тогда не рассказывала, потому что было бы плохо ему. Он вообще любил мистифицировать и сам про себя распространял всякие мистификации». Его уже нет. Он умер давно, но Маша до сих пор не может простить ему эти слова. Волков. У вас с Машей двое детей, Женя и Митя. Расскажите о них. Евтушенко. Они здесь учатся в Талсе. Уже оба заканчивают университет. Один из них, может быть, поступит в аспирантуру. Посмотрим. Женя хочет заниматься... «Политикал сайенс», «Политологией». А Митя пишет стихи по-английски и осуществляет какие-то проекты литературные, в которые я не очень вникаю. Я даже включил одно его маленькое стихотворение в свою последнюю книжку. Странные очень стихи, но ребята хорошие, травку не употребляют, не колются, не пьют. То есть могут, конечно, выпить немножко, Волков, но не так, чтобы полное воздержание». Евтушенко, вот Женя влюбчивый, не знаю, в кого пошел уж. Волков, действительно, загадка. Евтушенко, и удачно довольно, но быстро как-то перевлюбляется. А Митя несчастливо влюбляется, он однолюб. Вот такие они, хорошие, нормальные ребята, маму любят, папу, по-моему, тоже. Все дети мои... Знакомы друг с другом, у них хорошие отношения переписываются, переимейливаются Волков, а в смысле двуязычия, как у ваших сыновей? Евтушенко, они говорят по-русски, хотя Митя вообще не очень разговорчивый, а Женя говорит быстро, живо. Митя интроверт, а Женя экстраверт, а так трудно предугадать, что с ними случится». А Машин особый дар в том, что она соединила всех со всеми. Она очень любит моих английских детей, и Петю жалеет, и Тошу. Как-то она, слава богу, соединила всех. Волков, может быть, прочтете последнюю попытку? Евтушенко с огромным удовольствием. Между прочим, Маша сама составляла книгу «Весь Евтушенко», и включила все стихи, посвященные моим предыдущим женам. Стихотворение «Последняя попытка» написано в 1986 году, когда я Машу встретил, а посвящение немножко позднее, в 1993 году, моей жене Маше, подарившей мне с той поры, как было написано стихотворение двух сыновей Женю и Митю. «Последняя попытка стать счастливым, припав ко всем изгибам». Всем извивом лепечущей, дрожащей белизны И к ягодам с дурманом бузины. Последняя попытка стать счастливым, Как будто призрак мой перед обрывом И хочет прыгнуть ото всех обид Туда, где я давным-давно разбит. Там на мои поломанные кости Присела, отдыхая, стрекоза и муравьи, Спокойно ходят в гости В мои пустые бывшие глаза. Я стал душой, Я выскользнул из тела, Я выбрался из крошева костей, Но в призраках мне быть осточертело, И снова тянет в столько пропастей. Влюбленный призрак пострашнее трупа, А ты не испугалась, поняла, И мы, как в пропасть, Прыгнули друг в друга, Но распростерши белые крыла, Нас пропасть на тумане подняла. И мы лежим с тобой не на постели, А на тумане нас держащим ели. Я призрак, я уже не разобьюсь, Но ты, живая, за тебя боюсь. Вновь кружит ворон с траурным отливом И ждет свежинки, как на поле битв. Последняя попытка стать счастливым, Последняя попытка полюбить. И еще одно маленькое стихотворение. Хорошая песня есть на стихи Серёжа Никитин написал «Три фигурки», 1995 год. По Петрозаводскому перрону, зыбкому, как будто бы по рому шла моя любимая с детьми. Дети с ней почти бежали рядом и меня упрашивали взглядом. «Папа, ты на поезд нас возьми!» Что-то в тебе стало от солдатки. Все разлуки словно игры в прятки. Вдруг потом друг друга не найти. Женщины в душе всегда готовы молча перейти из жен во вдовы, потому их так пугают зовы железнодорожного пути. На перроне, став почти у края, три фигурки уменьшались стая. Три фигурки. Вся моя семья. Монументы, мусоры окурки. Что осталось? Только три фигурки. Родина последняя моя. Талса. Волков. Евгений Александрович, а почему из всех возможных университетов вы выбрали Талсу? Евтушенко. Случай. Я очень любил и люблю Бориса Леонидовича, очень люблю фильм Дэвида Лина «Доктор Живаго», очень люблю музыку Мориса жара к фильму «Доктор Живаго». Я видел, что творилось в Америке, когда он вышел. Фильм шел уже полтора-два месяца. Я ездил по всей стране и специально приходил на последний сеанс, чтобы посмотреть, встанут люди в конце фильма или не встанут. И они всегда вставали. Этот фильм дал надежду очень многим людям, которые смертельно боялись войны. У нас такого не было, как у американцев. Волков, это я точно могу сказать, что не было. Евтушенко, а тут увидели руку Пастернака, протянутую человечеству, и они поняли, что в России вовсе не красные роботы живут, а просто люди, которые любят и страдают. Волков, но почему «Талса» именно? Евтушенко, а потому что, когда я оказался здесь, в Талсе, на симпозиуме по переводам, им мои фильмы понравились, которые я приезжал сюда показывать, и они мне тоже понравились, простотой какой-то своей. Вообще, это самый типичный американский город. Я шел по улице, и вдруг откуда-то с неба возникла мелодия «Лары». «Средь бела дня». Я обалдел просто, я искал откуда, а это городские часы заиграли. И местные жители сказали, что у них давно уже так. Волков, и так до сих пор играют? Евтушенко, да, в 12 часов. А я, кстати, написал стихотворение об этом и положил его на музыку Жарра. Мелодия Лары, третья часть триптиха Пастернакиада. Волков, а прочтите его, Евтушенко. Если, крича, плачу почти на навзрыд, Словно свеча лара в душе стоит, Словно свеча в этот проклятый век, Воском шепча светит она сквозь снег, И ты плачешь, Россия, плачешь По всем, кто где-то замерз в пути, «Вы знаете, я пою это иногда. Это единственное, что я пою, Волков. И даже не фальшивите, Евтушенко. Да, я это с женщинами пою, дуэтом, вот на эту мелодию Лары. И когда я услышал вдруг эту музыку в Талсе, я суеверный человек, подумал, что Борис Леонидович мне показывает, «Волков, где вам приземлиться?» Значит, получается, что это сделано с подсказки Пастернака. Евтушенко, да, да. А вы не забудьте, что все-таки он был первый великий поэт, который меня поцеловал. Я буду петь это скоро с джазом. Меня просят, чтобы я это спел. Ну, конечно, это еще неизвестно, буду ли я в голосе, черт побери. А вы заметили, что в Талсе всюду щелкунчики стоят. Волков. Вообще щелкунчик — это национальная американская музыка. Петр Ильич — автор двух национальных американских музык щелкунчика и увертюры 1812 год. Евтушенко. Ну, послушайте еще. Я на площади Ютика в Талсе, стою, как щелкунчик, который сбежал из балета посреди оклохомских степей, посреди раскаленного лета. Здесь привыкли ко мне, и мой красный мундир деревянный тем хорош, что на красном невидима кровь, а внутри меня рана за раной. Мне бинтуют их, зашивают, есть и поверху, есть и сквозные, но никак она не заживает. Моя главная рана — Россия. Мне ковбой Народео сказал, ты прости, я был в школе лентяем, где Россия? Постой, где-то между Германией и... и Китаем? А ведь в точку попал он. Россия действительно между, но от этого между... Терять нам не стоит надежду. И однажды я вздрогнул на площади Ютика в Талсе, Потому что с Россией на миг с глазу на глаз остался. Это мне городские часы, подразмеренные удары Заиграли хрустально мелодию Лары. Жаль, что сам Пастернак не услышал той музыки. «Снега рождественского искристей». Если даже не фильм, то ему бы понравилось «Джули кристь Запрещенный роман прорывался в Россию мелодией Мориса Жарра. Выключали экран телевизора, если где-то на льду танцевала под эту крамольную музыку пара. Так сделали на нашем телевидении, когда на чемпионате Европы по фигурному катанию в Загребе играли эту мелодию. Но во всех кабаках, и в столице, и даже в Елабуге, тему Лары играть ухитрялись прикинувшись дурнями русские лабухи, и рыдали медвежьи опилками туго набитые чучела, потому что, как запах тайги, эта музыка мучила, и, не зная за что, инвалиды рублевки кидали, и мелодии этой подзванивали медали».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 Ты свети, Лара, свети, свети. Даже кресты плачут живой смолой. Родина, ты, будь ради нас живой. Мир пустоват, если нет звезд в ночи И пастернак с Ларой, как две свечи. И ты плачешь, Россия, плачешь. По всем, кто где-то замерз в пути, Жгут горячи, слезы, как воск свечи. Русь, ты свети, Лара, свети, свети. И скитаясь по свету, опальный роман доскитался до того, Чтобы время вызванивать музыкой в талсе. Тихий шелест страниц запрещенных, Мой трепет российского флага чего то нас все-таки вылечил доктор Живаго. И щелкунчиком, не деревянным живым, в нескончаемом вальсе я кружусь вместе с Ларой на площади Ютика в Талсе. Это мой подарок городу Талсе, и здесь я это пел». Я пел и с местными студентками своими, и с гостями из других городов. Это можно петь со всеми, лишь бы в голосе быть.